Глава третья Все последующие дни, после того, как покинули сельскую таверну, шел дождь. В первый день мелкий и редкий, еле моросящий, но с каждым днем интенсивность его увеличивалась. В последний день, когда вышли на королевский тракт, дождь уже поливал вовсю. Дорога постепенно начинала раскисать, но пока по ней еще можно было ехать. Коней не гнали, двигались мелкой рысью. По такой погоде кони и сухожилия потянуть могут. Сзади, в прямой видимости, следовал десяток воинов, которые сопровождали их весь путь. Близко они не подъезжали, но находились на таком расстоянии, чтобы суметь вовремя среагировать в случае каких-то неприятностей для тех, кого охраняли. Дорога в сторону столицы в обе стороны была запружена каретами, верховыми, повозками и просто пешеходами, спешащими быстрее добраться, куда им надо, успеть до того, как дожди развезут дороги и сделают их непроходимыми. Тогда останется только ждать заморозков, и лишь после этого по ним снова можно будет передвигаться. Ингар тоже видел, как дорога постепенно раскисает. Он спешил, постоянно подгоняя коней, и те бежали рысью. Наконец к вечеру увидели впереди стены столицы. Когда до ворот оставалось несколько сот метров, их окликнули. «Ингар, дружище, неужели это ты?» Заорал вдруг один из людей, стоящих на крыльце постоялого двора «Жирный гусь», мимо которого проезжали Крат и компания. Повозка остановилась, словно не зная, двигаться дальше или свернуть на постоялый двор, где стоял знакомец. «Давай, заезжай, место найдется. Чего на ночь в город-то Тут и дешевле малость будет», — тем временем продолжал рать тот. «Давай, ингар поворачивай на постоялый двор», — сказал Дарк, и сам направился к тому, кто их остановил. Это был один из воинов сержанта Ринка, который рискнул отправиться с ним в болор. Наконец, определившись, возница направил коней в распахнутые ворота поставилого двора. Почти сразу же на улицу под дождь выскочил мальчишка и показал, куда загнать повозку. Ее определили поставить под навес, и возница принялся распрягать коней. Пассажиры направились в помещение, в котором после промозглого дня было тепло и уютно. Находившийся в обеденном зале народ, в основном мещане и мастеровые, мелкие дворяне, приехавшие по делам в столицу, никакого внимания на вошедших не обратил. Для вновь прибывших, на удивление, тут же нашлось место у горящего камина, и не успели они сесть, как подавальщица уже несла им горячий травяной настой, который мог и согреть, и немного взбодрить. Несколько столов, находившихся рядом с молодым парнем и четырьмя женщинами, к которым, погодя, присоединился и взрослый мужчина, были заняты наемниками, которые жили здесь уже вторую неделю. Один из них, покачиваясь, вылез из-за стола и направился к выходу, спотыкаясь на каждом шагу. Но, выйдя на улицу, почему-то стал совершенно трезвым и уже уверенной походкой направился к конюшне. Оседлав под присмотром конюха коня, мало ли что, вдруг это кто-то посторонний еще ведет коня-постояльца, он вскочил на него и направился в город. А на постоялом дворе все жило своей жизнью. Бегали подавальщицы, разнося заказанные ужины и напитки, Посетители ели и выпивали, кто-то с радостью, кто-то с горя. Крат и компания, плотно поужинав, сидели и небольшими глотками пили фруктовый взвар. Девчонки сидели с сонными глазами, и мать почему-то в сопровождении одного из наемников повела их на второй этаж, в комнату, которую уже вторую неделю оплачивали, но в ней никто не жил. Таких комнат было три, и это вызывало большое любопытство хозяина и работников заведения. Под утро, когда постояльцы еще спали, а ворота постояла во двора, были закрыты, в них настойчиво стали стучать, а потом и вообще ломиться. Перепуганный слуга открыл ворота, и во двор ворвались несколько десятков конных гвардейцев, заполонив с собой все пространство двора. Кроме них во двор въехала простая карета, на ее двери не было герба или какого-то другого знака, говорившего, кто ее хозяин. Офицер, командовавший конниками, соскочил с лошади и вошел в здание. Почти в дверях его встретил хозяин заведения и поклонился. «Вы что-то хотели, Ваша милость?» Офицер оглядел полутёмный зал и тихо спросил. «Что, все еще спят?» «Да, Ваша милость, прикажете поднять?» «Нет, не стоит, подожду. Организуй мне травяной отвар. И, пожалуй, завари его много, так, чтобы я и десятников напоил. Будет сделано», — проговорил хозяин и кинулся на кухню. Офицер вышел на крыльцо и дал команду спешиться. Дождь пока прекратился, но осенний холод, грязь и темнота создавали мерзкое ощущение. Вскоре со второго этажа спустился старший над наемниками. Он, к удивлению хозяина постоялого двора, пожал руку офицеру. «Как сам?» — спросил офицер, кивнув в ту сторону, откуда только что спустился наемник. «Да вроде бы нормально. Правда, видно, что устал. Ну, пусть поспит, не будем будить», — проговорил офицер. «Ну а вы тут как, Ринг? Не всех баб еще перепортили?» Да ладно вам, баронет, парни не отвлекались. Ну, может, кто и валял у местных девок ночью. Не без этого. Но все по согласию. В это время со второго этажа спустился и парень, который вселился в одну из тех комнат, что долго стояли пустыми. Он почему-то разительно изменился. На нем был дорогой камзол, новые сапоги и на поясе меч. Парень совсем не напоминал того селянина, которым был вчера. Его волосы рассыпались по плечам, в руках он держал шляпу. Парень поздоровался с прибывшими гвардейцами, которые в этот момент пили травяной настой, и пожал руку офицеру. Гвардейцы при виде парня вскочили и поклонились. «Кальвин, я готов», — сказал парень, пожимая руку офицеру. Тот уже, видать, хотел дать какую-то команду, но парень его опередил. «Пусть спокойно пьют, я тоже немного взбодрюсь». «Как скажете, ваше высочество», — поклонился офицер. «Перестаньте, баронет, не на приеме», — поморщился тот, кого назвали высочеством. «Хозяин, принеси мне настоя покрепче», — попросил он. И тут до хозяина дошло. Это, наверное, прибывший наследник короля, о котором последний год не говорил только немой. Неся отвар, он попытался лучше рассмотреть принца, ведь теперь он может всем рассказать, что первым увидел наследника. А посмотреть было на что. Принц был высоким, широченными плечами и взглядом удивительно лучистых глаз, который притягивал и уже не отпускал от себя». Когда Дарк выпил отвар и поставил кружку на стол, тут же прозвучала команда выходить на улицу, и десятники потянулись к выходу. «Ваше высочество, пора и нам», — сказал офицер. «Ринг, оставь пару человек. Пусть присмотрят за Ингаром и его семьей, чтобы их не обидели. Через недельку, как все трясется, я их устрою». С этими словами принц вышел, кивнув на прощение хозяину во двора, как старому знакомому. У того даже дух перехватило от неожиданности. Только начало светать, когда ковалькада подскакала к ограде королевского замка. Там, видать, были предупреждены, по знаку сразу же открыли кованные ворота, и все проследовали дальше. У резного каменного крыльца всадники остановились. Из кареты появился Дарк, и в сопровождении баронета и нескольких воинов во главе с Ринком вошел во дворец. Там их уже ждал слуга в расшитой ливреи. Сразу же определив, кто есть кто, он повел Дарка и сопровождающих его лиц в комнаты, выделенные будущему наследнику. «Ваше высочество», — сказал он, когда пришли, — «вот ваши апартаменты. Ваша охрана будет располагаться в комнатах по соседству. Я им все сейчас покажу. А вообще жить они будут в казарме гвардии. Вы сейчас можете привести себя в порядок, а через час вас ждет его величество. Вас проводят». И, показав Ринку и воинам следовать за ним, слуга пошел дальше по коридору. Дарк открыл дверь и вошел. Это была не очень большая комната, в которой находились несколько кресел, диван и стол. За следующей дверью располагалась комната уже больше. В ней стояли большой стол и стулья вдоль стен, а также шкафы, в которых лежали рукописи и стояли книги. Потом следовал коридор, который ввел в еще одну комнату и еще одну с камином. Далее шла по всей вероятности столовая, а за ней были очередная гостиная и огромный зал для приемов лестница вела на второй этаж где располагались несколько спален и две ванные комнаты это что мне все крыло дворца отдали мелькнула ударка мысль послышались шаги и в комнату вошел слуга он поклонился и произнес ваше величество я тихо ваннер ваш слуга вы вправе будете сами выбрать кто вам нужен а я поначалу просто буду знакомить вас с обстановкой и планировкой дворца дарк уже бывал в королевском дворце королевства кармина Здесь же дворец был намного больше и нарядней. Имелось больше всевозможных украшений и позолоты. Полы многочисленных коридоров были выложены полированными мраморными и гранитными плитами. В спальных комнатах Дарка был лакированный паркет из разных сортов дерева. Резные двери отделяли комнаты друг от друга, а окна были в цитных витражах. Через час Дарк в сопровождении Тихо шел по коридору в приемную короля. Сердце Дарка билось так учащенно, что временами перехватывало дыхание, он сильно волновался. Кто же останется спокойным, узнав, что он родной сын правящего короля, теперь наследник и будущий король, и что у него есть брат и сестра-близнец? Когда Дарк об этом узнал, он сдерживал себя, а потом за повседневными делами и заботами порой вообще об этом забывал. Но сейчас его словно прорвало и даже начал потряхивать от перенапряжения. В приемной его ждал Кальвин с рукой на перевязи. Когда Дарк вошел... Секретарь короля вначале вытаращился на Дарка, разглядывая его. Дарк даже улыбнулся. Очень уж комично выглядел этот человек, с удивлением смотрящий на него во все глаза. Но потом секретарь все-таки взял себя в руки и распахнул перед Дарком дверь. «Прошу вас, проходите», — произнес он, клоняясь. В большой комнате с огромными окнами находились Марк Дермушер и мужчины, не уступающие Дарку ни ростом, ни размахом плеч. Хотя видно было, что годы берут свое — И когда-то статный и сильный, он стал немощным стариком и уже лишь отдаленно напоминал того здоровяка, которым был раньше. Мужчины сидели и о чем-то разговаривали. Когда Дарк и Кальвин вошли, граф и король, увидев их, встали. «Дай-ка я на тебя посмотрел сын!» — проговорил король и принялся беззастенчиво разглядывать Дарка, даже обошел его вокруг. «А славный у нас с тобой сын!» — проговорил он, повернувшись к Марку. «Статью вылитый я в молодости!» «А лицом красавец, в свою мать!» Проговорив это, король нахмурился, на его лицо набежала тень. В этот момент он вспомнил свою Элис. «Барон, подойдите», — проговорил король, обращаясь к Кальвину, и, взяв со стола свиток, протянул ему. «Это документы, признающие вас бароном, а Лен вам выберут в канцелярии. Вот вам еще небольшое вознаграждение». И король протянул Кальвину увесистый мешочек, в котором позвякивали монеты. «Но прежде чем соглашаться на то, что вам предложат в канцелярии, советую хорошенько присмотреться к баронству, а то я их знаю, сунут, что попало, а вы меня винить будете. Ладно, идите». Повернувшись к Дарку, король, справившись с собой, заботливо предложил. «Ты присаживайся, сын. Вот кресло, садись. Ты не думай ничего плохого. Я понимаю, что отцом я тебе пока не буду. У тебя есть тот, кого ты им считаешь», — кивнул он на Марка но у тебя есть брат и единоутробная сестра. Прошу, будь с ними мягче. Они тебя любят, даже еще не увидав. Потом король вдруг прислушался, усмехнулся, встал и в одном месте, откинув портиру, открыл скрытую за ней дверь. «Ну, входи, входи уж», — сказал он кому-то. В комнату проскользнул тоненький силуэт. Это была девушка. Она направилась к Дарку, глядя на него во все глаза. «Тебя ведь зовут Дарк, ты мой брат». Подойдя к Дарку, проговорила она, вопрошая и утверждая одновременно. Те, кто смотрел со стороны, видели, насколько были похожи парень и девушка, практически одно лицо. Но похоже они были лишь лицом. Ивица была на голову ниже и стройная, словно тростинка. А Дарк был большой, широкими плечами и мозолистыми от меча ладонями. — Брат, я тебя не знаю еще, но уже очень люблю, — проговорила Ивица, и ее глаза подозрительно заблестели. Она подняла руку и прикоснулась к его щеке. Дарк, до этого не произнесший ни слова, вдруг шагнул к сестре и обнял ее. Девушка тоже обхватила его руками, и так они стояли какое-то время, а граф и король удивленно смотрели на них. «Обещай, что ты расскажешь мне все, абсолютно все, где ты был, как ты жил, обещай мне, брат», сказала Ивица, когда объятия распались. «Хорошо, я все тебе расскажу, сестра», — почему-то хрипло проговорил Дарк. В горле стоял какой-то ком, который мешал ему говорить. «Я сейчас уйду, но ты пообещал мне, и я буду ждать твоего рассказа», проговорила Ивица, и, повернувшись, пошла к двери, скрытой за портирой. Когда дверь за ней закрылась, в кабинете какое-то время стояла тишина. Потом король откашлялся и снова предложил. «Садись, сын, что ты стоишь?» Дарк, наконец, сел в одно из кресел и приготовился слушать. Король тем временем взял со стола колокольчик и позвонил в него. Точнее же дверь кабинета открылась, слуги занесли и поставили на стол вино и тонко нарезанный сыр Дарку совсем не хотелось начинать день с вина, но и отказаться он не решался, поэтому он только пригубил и поставил кубок с вином на стол. «Сын, неужели тебе не понравилось вино?» — спросил его Грегор. «Я как-то не привык начинать день с кубка вина, да и вообще почти не употребляю его. Так может, подать пиво? Или скажи, чего бы ты хотел?» «Нет, не стоит волноваться» я просто посижу и послушаю вас». Король хоть и был удивлен, но удивлен приятно. Сын почти не употребляет вина, это хорошо. Он знал несколько молодых аристократов в возрасте Дарка, которые начинали день с вина и заканчивали его тоже вином. Однако вино хорошо по случаю и в меру, а все, что чрезмерно, гибельно. Король и граф выпили, а потом король, бросив кусочек сыра в рот и прожевав его, проговорил. Сегодня с тебя снимут мерки и начнут шить парадные одежды. А как закончатся дожди и ударят первые заморозки, я представлю тебя аристократом старых родов. А потом начнутся занятия. Тебя будут учить всему, что должен знать правитель государства. И я бы очень просил тебя быть внимательным. От этого многое зависит, в том числе и то, каким ты будешь правителем. Я так понял, что прибывшие с тобой воины будут охраной ближнего круга. Да, Ваше Величество». На это обращение король поморщился, но ничего не сказал. «Эти люди стояли со мной в одном строю, и у них пока нет здесь никого, а потому их нельзя, захватив семью или любимую, принудить к предательству». «Но ведь так будет не всегда. Придет время, и у них появятся, и семьи, и родственники. Как быть тогда?» — спросил Дарка Грегор. «К тому времени мы с вами, думаю, решим эту проблему. По крайней мере, постараемся». Услышав ответ, король засмеялся. «Ну что же». — Пусть будет так. — Ну что, граф, давай выпьем еще за нашего такого умного сына, — сказал Грегор. Но увидев, что граф не очень горит желанием, однако боится отказать, произнес. — Да мне тоже нельзя. Ты же знаешь, лекарь запрещает. Но понемногу можно, даже надо, по такому-то случаю. Они выпили еще, и граф собрался уходить. — Ваше Величество, разрешите отклониться. Вам ведь надо поговорить наедине. А я устал за последнее время, надо отдохнуть. Проговорив это, граф поклонился и, с позволения короля, направился к двери кабинета. «Через некоторое время я представлю тебя аристократом и ближайшему своему кругу, Малому Королевскому Совету, а уже после них народу столицы», — заговорил король, обращаясь к Дарку. «А вот верховный жрец и канцлер хотят тебя видеть раньше. Пойми, тебе придется некоторое время быть в центре внимания. Это все, конечно, обременительно для тебя и довольно скоро надоест, но придется потерпеть». Нельзя показывать раздражение и недовольство. Тебе надо произвести хорошее впечатление на окружающих. Ты будущий король и властитель этих земель. Вот и придется вначале думать, а уже потом что-то говорить или предпринимать». Берг кивнул головой, соглашаясь со сказанным. Он и сам это понимал. Да и последние годы жизни приучили его относиться к людям спокойно, без лишней демонстрации своего положения. Да и положение-то заимел всего год назад, а до этого был простолюдином. Нет, внутреннее содержание, воспитание и полученное образование выделяли его среди них, что сильно бросалось в глаза постороннему наблюдателю, но и только. Хотя зачастую люди интуитивно признавали его верховенство в тех или иных делах. Король, увидев спокойное согласие Дарка, расслабился. Он переживал, как бы ему не пришлось доказывать сыну, что не всегда положение наследника и даже короля решает возникающие проблемы, что часто приходится идти на компромиссы Иногда даже в ущерб своей гордости. Ну что же, это хорошо. Не зря граф говорил об уме Дарка. Граф обмолвился о том, что ты имеешь высшие боевые награды королевства Кармина. Нет, поспешил предотвратить недовольство сына Грегор, решив, что Дарк недоволен, когда тот посмотрел на него. Граф ничего не говорил о том, как ты жил там. Он сказал, что ты сам все расскажешь. Но как-то в разговоре мелькнула фраза, что кровью тебя не испугаешь, что ты воевал и имеешь высокие награды. «Да, Ваше Величество, я имею золотого сокола за храбрость, золотой знак за заслуги с мечами и звание капитана армии. Ты должен все мне рассказать. Может, тебе и не хочется этого, но я должен знать все, что с тобой происходило после похищения, для того, чтобы исключить неожиданности и знать, как преподнести окружающим то или иное событие». Король заметил, что после этих слов Дарк покраснел и сразу подумал, что в его жизни есть неблаговидные поступки. «Даже если это поступки, порочащие и твое имя», — уточнил Грегор. Дарк замялся, а потом выпалил, словно бросаясь в холодную воду. «Я был приговорен к каторге». Услышав это, Грегор похолодел. «Как это произошло?» Дарк на какое-то время слушался, а потом принялся рассказывать, как все было. Король видел, как при рассказе изменилось лицо сына. Было видно, что он снова переживает все то, что в тот момент с ним происходило. И как-то подспудно Грегор понимал, Все, что сейчас рассказывает Дарк, правда, от начала до конца. Во время рассказа Дарка у Грегора невольно сжимались кулаки. «Да как посмели какие-то купцы так поступить с моим сыном?» — думал он. А когда речь зашла о судье, то Грегор, не выдержав, ударил по столу, да так, что потом долго ныла рука. Дарк закончил рассказ тем, как он перебрался через перевал, утаив от короля знакомства с Бергом. «Наверное, стоит послать туда флот, да сжечь пару городов», — задумчиво проговорил Грегор. «Не стоит, Ваше Величество. Я рассчитался с ними», — улыбнулся Дарк, вспоминая. «Позволю узнать, как». И Дарку снова пришлось рассказывать о том, что было, как он это придумал, и как случай дал возможность все осуществить. А когда Дарк озвучил сумму, полученную за продажу, король, внимательно выслушавший рассказ, долго хохотал. «А ты еще и выдумщик, молодец», — «Надо же, как все ловко обставил. Как я понимаю, деньги у тебя теперь есть?» «Есть, конечно. Но мало ли что, вдруг понадобятся. Я сегодня же дам распоряжение казначаю, чтобы тебе отпускали из казны сколько потребуется. Нет, денег у меня достаточно. Как знаешь. Но распоряжение я все равно дам». За разговорами время пролетело быстро. Постучав, в кабинет вошел секретарь и предупредил, что обед готов и уже накрывают. «Наверное, тебе надо будет рассказать семье о том, как ты жил все это время после похищения», — заметил король. «Ты же обещал сестре. Да и брат, думаю, не откажется послушать. Мне бы очень хотелось, чтобы вы подружились. Но хочу предупредить тебя заранее. Олис, так зовут моего сына, от твоего брата, последнее время прикован к кровати. Я расскажу тебе, как все произошло. Будь с ним мягче. Его и так судьба наказала». «Я понял, ваше величество. Да и гордиться мне перед ним нечем» только и того, что я хожу на своих двоих. Но вы можете не переживать. Я ни словом, не делом не обижу своего брата. Могу вы там поклясться, — смущенно проговорил Дарк. Хорошо, сын. Подошло время обеда. Пойдем поедим, а то я тебя заговорил. А ты молодой, тебе надо питаться хорошо. Дарк и правда очень хотел есть. Вернее, когда заговорили про обед, он почувствовал, что очень голоден. ну так он еще и не завтракал, исключая кружку крепкого травяного отвара, которую и завтраком назвать нельзя. Грегор Дарк, поднявшись, проследовали в столовую. Не успели они сесть за стол, как в столовую буквально ворвалась Ивица. Она тут же уселась напротив Дарка и стала накладывать себе в тарелку какое-то мясо и тушеные овощи. Поглядывая, как ест Дарк, она и сама уплетала за обе щеки. Король же нехотя поковырялся у себя в тарелке и сидел, пил маленькими глотками фруктовый взвар. Обед прошел в молчании, После обеда король отпустил Дарк к себе. Вскоре должны были прийти портные, чтобы снять с Дарка мерки для пошива новых одежд. После того, как портные ушли, Дарк присел в кресло у горящего камина и задумался. Он старался проанализировать свои впечатления и чувства от встречи с новыми родственниками. Его очень удивил собственный порыв при знакомстве с сестрой, когда он внезапно даже для себя обнял ее, а также странное ощущение, когда он увидел короля, то есть своего кровного отца. Впереди было еще знакомство с братом Олисом. И Дарк переживал, ведь Олис является наследником, а сейчас Дарк забирает у него этот титул. Дарк встал и прошелся по комнате. Подошел к окну, за которым моросил мелкий холодный дождь. «Будь что будет», — думал он, — «я не рвался в наследники, и ему нечего на меня обижаться. Если надо, я спокойно отдам ему образы правления королевством, а сам буду рядом с ним». Приняв решение, Дарк успокоился и стал готовиться к встрече и знакомству с братом.